дмитрий хуван ангарский сокол книга 3 между балтикой и омуром глава 1 енисейск ранняя весна 7148 года 1640 отр э, раксееичайтесь и анфимка толкнул дверь и с опаской глянул в спальню ангарского посла анфим говорил же буди меня сегодня попозже вырвался у карпинского протяжный стол я помню заявил паренек вот маленький заранец хотя маленький не маленькийень я такую же штуку имеет подумал петрр вытаска из под подушки револьвер с непровечно большим стволом ствол этот был постоянным объектом для шуток хотя его работа такого не заслуживала военная сила его была выше всяких пределов медведев шатуну под владянангарском что нарвался на патруль помнится ребра выломала не шуточно ух ты а в голове то шумит кстати ночные переговоры с граничной крепостью сказывается сейчас от василия михайловича приходил стрелец сказал что он будет ждать тебя сегодня к обеду посол глянул на ленку спит конечно же что то благоверное начинает лениться обычно она каждый день раньше мужа вставала на пробежку несмотря на погоду а последнюю неделю дрыхнет до обеда анфим ты воду погрел пострел уже потихоньку старался улизнуть из комнаты тогда дядька макар уже обогрел воскликнул он тут же ойкнув и посмотрел на лену не разбудил ли опять заставляешь его лаать сам грей молодой еще натфим кивнул и скрылся за дверью ленка ты в душ войдшь карпинский посмотрел на любимого человечка нет петь и что то нехорошо мне слабость гнетет лена уткнулась подушку и закрыла глаза он понял конечно же что его конопата и радость беременна но не удержался от глупого вопроса выскочившего совершенно нечаянно Ты заболела что ли не говори не лепицу петь а просто у нас будет малыш пробурчала она перевернувшись на спину и откинув одеяло ну вот подумал петр она теперь будет в полной уверенности что мужчины настолько глупые что и родимого человека понять не могут взгляд его однако надолго удержался на круглых ленкиных грудях анфимка завтрак принесет оенься петр поцеловал ленку и поспешил сжаться а водичка в душе пошла что надо теплая макар постарался ценный кадр хорошо что его в денщики выделили а то говорили старый старый а все успевает не в енисейское перетереть с людишками и за хозяйством смотреть и анфимку подгонять малый же его грамоте учит чтобы не проябал в невежестве А то не Камильфо. Он горец и неграмотен. Так не должно быть. После завтрака из трех вареных яиц, гречки с молоком и медом и пары кусков хлеба, Карпинский был готов к небольшому мациону. Честно сказать, верховая езда была ему не понутру, но не лежит у него душа к этому. И все тут. Даже малолитражка позднесоветского разлива сейчас казалась Петру верхом удобства и шика. Но многие из ангарцев приноровились к лошадям, а некоторым даже и понравилось за ними ухаживать. Петр же всякую заботу о выделенной ему в весте переложил на Макара и Иоанн Фима. Но в Енисейск посол был обязан прибыть на коне, вернее, на лошади. Уронить честь, передвигаясь как бедняк на своих двоих, когда можно доехать на лошади, было недопустимо. У осторожных ворот Карпинского уже ждали. Весту сразу же увел в стойло молодой парень, легким поклоном поприветствовавший посла и сказавший о том, что Веклемишев его ждет. И точно, Василий Михайлович стоял у крыльца приказной избы. Этот мужик нравился Петру. Честный, достаточно открытый, прямой и идущий на контакт. Тот, видимо, тоже с симпатией относился к несчастным членам пропавшей экспедиции. Хотелось бы на это надеяться». и основания все же имелись. А ведь он человек государственный и должен всяко родить о своем отечестве в первую очередь. И лишь потом обо всем остальном. Вчера ночью Карпинский разговаривал с Петренко. Ярослав сказал, что завтра во Владенгарск прибывает Соколов, и ему нужен сеанс связи с Беклемишевым. А Петру, стало быть, надо организовать приказного голову на разговор. Задачка не из-за легких. ну и как думаете вы рассказать ему о принципах радиосвязи ведь не дай бог василий михайлович потребует укропить рацию все той водой надо что то придумать в принципе он мужик толковый может и получится встречат как родного даже неудобно как то а тесто не очень думал карпинский жуя енисейские пироги очень вкусно василий михаллочку Тут же дипломатично пришлось отвечать на вопрос о них же. — Ведомо мне, что по весне князь твой желал, дабы люди ангарские до Руси пошли. — Такой же и я ухожу. Через три седьминцы, как землица подсохнет. Надо мне Вячеславу Андреевичу весь дать, с обозом в Енисейском идти. — Когда ваш пароход самоходный придет, — начал наконец говорить о деле Беклемишев. — Пора. — Василий Михайлович, Так ты сам князю скажи, чтобы с тобой наши люди шли. Сегодня можно поговорить, — осторожно, — сказал Петр. — Конечно, пароход сегодня придет. Вот кем тебе знать он и я? Вытирая тряпицу, жирный от мяса пальцы отвечал приказный голова. — Пароход придет позже, Василий Михайлович. — А поговорить можно и сегодня, ближе к ночи, — посмотрел Карпинский на Беклемишева. — Такой Вячеслав Андреевич недалече. — удивился он. — Нет, — закашлялся посол, — он во Владянгарске. — Петр, говорили мне, что ты бесовщиной маешься, а жена твоя ведьма. Не верил я в оное. И вот ты, сызнова, не лепец уречешь. — Как же я буду с соколом говорить? — Коль он в крепости. — Неужто колдовство учинять, ты думаешь? — Ну и как ему объяснить? — эта унылая мысль плясала в голове я не находил ответа почему пришлось иммпровизировать понимаете василий михайлович у меня в доме есть умный прибор э, то есть механизм который э, испускат волны как круги по воде но он делает эти круги по воздуху словами а другой механизм что стоит в крепости ловит эти волны той же железной палкой «Ну что, на крыше дома стоит?» «Не передает те слова, что были сказаны». Беклимейша, поперев кулаком голову, смотрел на Петра, не мигая. «Паттовая ситуация!» — подумал сангарцу. «Как можно поймать слово железной палкой? Петр, такого бесовства не бывает!» Серьезным наставительным тоном отвечал он. «Бывает, только бесовством это назвать нельзя. Это наука и зовется». «Знанием подкрепленный!» — вздохнул Карпинский. «Вон она, пароход наш! Бицов в стволе! Сам плавал на нем, ведь машина его толкает, а не черти!» «И что же сегодня ты он и учинить можешь?» — нахмурился Бехлемишев. «Слова ловить будешь?» Облегченно вздохнув, Петр кивнул и сказал, что заедет за ним вечером. Основное задание выполнено, оставался еще один вопрос. «Оброшу!» василий михайлович еще вот что в том караванне что вы привели в енисейск по пути погибло три десятка душ а и что же перебил ангарца собеседник обуглаывая куриную ножку а все воля божья петрр и тут ангарец впервые почувствовал отвращение к нему да еще и ножка это кровь прилила к лицу Ничего себе оправда не выдумал. Бог виноват. — Как же так, Василий Михайлович? Что же вы Богом прикрываете свои упущения? — воскликнул Петр. Беклемишев опустил обглоданную ножку на стол и с укором посмотрел на собеседника. — Лежку не реки. Божий промысел на то и есть. Все, что деется, то его орутсяю. А ежели мы караван сей поведем, да по уму, Снеги возьмем по воле, Пути протырем между реками, Переправы поровные Доклюем да с ласкою. То дело твое, княжье, А я в помощи тебе не откажу. Коли исподобитесь, Вы дорогу лучше ее учинить. Лепше станет от того. А зла-то у вас в достатке, Прищурился он. Распрощавшись, Посол напомнил приказной голове, Чтобы ждал его к вечеру. Заскочит, мол, — А что, сейчас можно заскакивать в прямом смысле этого слова. Заглянув в стойло, Карпинский сразу увидел парня, что забрал весту. Тот, стоя спиной к входу, ласково говорил с посольской лошадкой, поглаживая ее по морде. — Здорово, парень! Лошадь моя понравилась, — сказал Петр, стараясь сделать тон помягче. — День добрый, пан посол! — юноша отскочил от весты, будто та легнула его копытом. Карпинскому неприятно стало, что этот юноша столь пуглив. — Как звать? — спросил Ангарец, пока тот выводил лошадь. — Олесь! — отвечал конюх, выходя на двор. Петр заметил, что у него рубаха была сзади изорвана, да и не чинена. — Непорядок! — Олесь, чего в рване не ходишь? Почини! — Дядька иглы не дает, — пожал плечами парень. Ангарец взгромоздился на весту и натянул по воде... ворачиваа лошадь морды к воротам а ты заходи к макару в посольский строжек он тебе даст иглу посоветовал он парню и направился в обратный путь в ренении дня денчик карпинского пришел из енисейска вместе со своим корешем из спасадских огородник серафим очень интересался спичками о которых ему говорил научщный об этом послом накар Общаться с людьми из Острога ему наказали еще по приезде сюда, на берега Енисея. Карпинскому же Соколов говорил о том, чтобы он как мог привязал енисейцев к посольству. Вот они и начинали потихоньку бегать, а он фильм отдавал товары под запись. Ситуация напоминала ту, что была в советской зоне Шпицбергена, о чем рассказывал Петру отец, некогда бывший там недолгое время. работающие на уле добычи люди в условиях запрета норвежцами хождение светских денег на архипелаге удачно приватизированном ими в свое время брали товары в местных магазинах бесплатно теперь так же было и в посольской лавке каждому бывшему в яницейской человеку можно было получить себе совершенно бесплатно определенное количество спичек мыло свечей иголок Небольших зеркалец и прочего. Платы соколов брать не велел, а склад между тем пустел. Енисейцы, кстати, все пытались сучить что-нибудь взамен. Говорят, воеводы Измайлов ревниво отреагировал на данный форт элянгарцев. Поначалу даже пытался запретить ходить енисейцам к посольскому острожку. Но раз Беклемишев дал добро, то Василию Артемовичу пришлось с этим смириться. когда петр возвратился из енисейска ленка сидела во дворике на лавочке погруженную в свои мысли хорошо что он нарвал на лугуу зацвете символический букетик пришелся ей как нельзя кстати она с мило улыбкой уткнулась носиком в цветы карпинский же обняв ее привалился на спинку лавки пять а ты откуда родом ты ведь мне так и не сказал до сих пор вдруг серьезным взглядом окинула мужа лена ну тут пришлось почесать затылок соображая что же сказать в тайну появления ангарцев из числа переселенцев с руси был посвящен только отец кирилл и более никто насколько знал петр большинство их мужиков женатых на переселенках либо говорили о переселении предков указы известных города на руси либо помещали свои города на территории к востоку от Сибири. В общем, как-то объясняли, да и жены особо не докапывались. Ленка же, как заметил Карпинский, уже не раз пыталась получить конкретный ответ на свой вопрос. Он же все отшучивался. Сейчас же вратили придумывать нечто. Ангарец не захотел и ответил. «Я с севера, Кольский полуостров». «В Кольском острожке уродился». — удивилась она. — Ну, почти. Немного запнулся Карпинский, вспомнив о Мурманске. — Там недалеко будет. — А отец вот так же, Сколы? — продолжала она сует допрос. — Нет, он с Волыни, Луцкий район. Брякнул Петр и тут же подумал. — Зачем? — Вот и князь Сокол бает, случаско, — протянула Лена. — Кто бает? — нахмурился муж. — Люди. — Люди. пожала она плечами что с того петр пока не знал что с того вот только зачем об этом говорят проболтался кто то из наших не иначе доступил вечер и с сеев за василием михайловичем посол привел его в свой дом при входе тот кинул взгляд на торчащую из крыши длинную антенну и лишь покачал головой лена по случаю визита дорогого гостя на пару с макаром и спекла медовые печенье с орехами беклемишевв остался ими весьма доволен час с небольшим пролетел в разговорах из которых каждый вынес что то новое для себя оказалось что беклемиша все же не столь чертств как петру представилось утром он и объяснил что делал все возможное для наилучшего исхода трудного пути и вообще если бы не делать он и по уму то надобно было зимовать в томске идти по суху как раз летом к енисейску добраться можно а там уж ваш пароход закончил свою мысль приказнь голова ага ясно кивнул ангарец но я предлагаю немного по другому взяв перечерченную с карты копию с подправленной географией петр принялся показывать путь от москвы до енисейска тот что обсуждал с товарищами Соколов. По этому проекту выходило вроде бы ладно, но была пара проблем. На Кете надо было расширять Маковский острог, а на Енисея поставить еще один причал и между ними протарить дорогу для телег. — Там километров полтора сто будет, — сказал Петр Беклемишеву, и, увидев непонимание, поправился. — Сто сорок верст. — Сто сорок верст. поэтому на середине пути нужен еще ее строжих для отдыха дело верное согласился абеклемишев я могу породить вам да нужны люди чтобы дорогу справить я строжки поставить мы уплатим за работу хорошо что в этом вопросе мы нашли полное понимание с василием михайловичем хотя карпинского кольнула вдруг пришедшаяе в голову мыслишка Дорога в Ангарию получится больно уж ладная, и обещат быть проторена. А где провезли многие сотни переселенцев, проведут и тысячи солдат с пушками. А сам Беклемишев так не подумал ли, случайно? Петр глянул на него, улыбается в бороду, хитрюга, и не поймешь его. Вроде прост как валенок. Так то и на пускной, может быть. Что в таких случаях делают? слов вспомнился момент из замечательного кинофильма россия молодая как русский чиновник в швеции советовал ливоонсу быть осторожнее с медовухой она мол многим языке развязывала надо это учесть петрр алексеевич вызывает петренко из чердачного лаза высунулась вихрастая голова анфимки ну вот товарищ приказный голова пойдем общаться с ангарь ей карпинский сделал приглашающий жест поднявшись на мансардубеклемешшев сразу уставился настоящую на столе рацию ага, все-таки большой чиновник заволновался на стуле заерзал родной поглядывают на радиостанцию с опаской и блеском в глазах интересно ему я не сей крепость на связей чуть хрипло заговорил вдруг динамик Беклемишев аж подпрыгнул на стульчике. Хотел было и перекреститься, да, увидев насмешивый взгляд он Фимки, сжал губы и продолжал смотреть на динамик. — Кто это? — прошептал он. — Это Ярослав Петренко, владиангарский воевода, — ответил ангарец. — Помнишь его? Василий Михайлович кивнул. — Крепость, Енисей на связи. Беклемишев со мной, — ответил Карпинский Ярославу. — Понял тебя, Петр. соколов на связи отвечал уже вячеслав андреевич а посол уже надевал беклемишеву наушники и показывал что говорить надо прямо в эту штуку что торчит перед губами доброй ночи васюлий михайлович как здоровье твое дружище беклемишев замялся петр зажал клавишу и предложил ему говорить э, конязь сокол вячеслав андреевич похоже беклемишев все никак не мог взять в толк что он разговаривает не с железой коробкой а с человеком но посредством этого железа да да васили это я засмеялся соколов ты в крепости сижиешь сейчас продолжал удивляться приказ и голова вячеслав похоже решил сразу перейти к делу ибе клемишев может еще долго изумляться сидя в наушниках перед радиостанцией серий михайлович ты с петром обсудил пуль для караванов согласен ли ты да обсудил хрипло проговорил он я согласный толк мог государь он о ее приговорить должен иначе никак это понятно главное ты согласен дашли людишек на таррене пути оплатим карпинский умиление смотрел на эту картину люди разделенные ранней тяжестью веков волею неведомого, оказавшиеся вместе. Теперь увлеченно переговаривались по рации. А Василий Михайлович умница. Уже и наловчился клавишей на прием и передачу пользоваться. Ишь, его даже распарило. Беседа их длилась около получаса. Петр уже и за морсом в ледник Анфима послал. Впечатление у Беклемишева осталось после сеанса связи выше крыши. и он с послом ангарии и делился ими еще с час но главные вопросы решили слава богу ангарский путь согласован излади ангарска гром выходе с посольством позже присоединяясь к уходящему с обозом и казнойю беклемишеву и самое главное для карпийского он в составе посольства а в енисейск направляться новый посол ленку уже возят в ангарск под присмотр медиков черт Только сейчас он понял, что случилось. Это же сколько времени уйдет на дорогу до Москвы и обратно. Эдак вернется посол, а детятка его уже лопотать начнет. Но, с другой стороны, когда еще придется увидеть столицу? Ведь Петр видел ее только по телевизору. Она будет не той Москвой, совсем не той. И, честно говоря, интереснее увидеть ее такую, какая она сейчас... средний амур июнь семь тысяч сто сорок восьмого года тысяча шестьсот сороковой для амурских ангарцев эта зима и весна не прошли впустую сазонов и матусевич значительно укрепили влияние ангарского княжества в регионе проводдя рейды и устанавливая ангарское подданство для всех поселков что были в пределах доступности сазонов начал строительство строго и на южном берегу амура переселяя туда приходивший в крепость амурцев хлебопашцев албазинское воеводство значительно расширяло свои пределы на востной окраине албазинского воеводства игорь с бойцами оставался зимовать в усть зейске утверждая там ангарскую власть за зиму он подчинил несколько находившихся в округе поселений приведя тех к квассальных кляте даурскому князю ивану и ангарскому княжеству маньжуры более не встречались к сильному разочарованию майора цепень пленный чиновник вел себя смирно с полной покорностью угодничеством бежать он не только не пытался но и не желал всей своей жалкой душонкой и если бы он выбрался за пределы поселка да оказался без грозных лоча рядом бы ему у куском окровавленного мяса Несколько раз он уже бывал жестоко бит роднее девушек, обесчащенных им за время недолгого хозяйствования Маньчжур в поселке. И если бы подбывающий цепи не прятался за хохочущих бородатых лодча, как он бы говаривал в самом названии русских, пришлось бы ему худо. Амурцы постоянно посматривали, не отстал ли Маньчжур от своих защитников, чтобы отвесить ему лишний пинок. спецнадзовстве же подмяв под себя ок кругу и выбрав нового староу поселка из числа охотников по весне заставили амурцев из нескольких поселений начинать подготовку к строительству а строго и причала на амуре была установлена и норма ясака половинной от маньжурского варианта в албазине же спускали на воду два судна с небольшой осадкой построенных по морами по проекту федора сортинова капитана БДК Оленегорский Горняк, который остался без начальника у Новой Земли. Тяжело переживавший собственную глупость, как он считал свое желание прогуляться в новом мире, Федор Андреевич на долгое время замкнулся в себе и лишь с появившейся возможностью выйти на океанские просторы нашел в себе силы заняться любимым делом. Сартинов и его офицеры приняли решение самые деятельное участие и в строительстве судов а не только в их проектировании завершив монтаж паровых машин на корабли занялись их вооружением каждое судно получило по две отличных пушки новейшей ангарской разработки сработанные из ста двадти семь миллиметровых буровых труб с последующей установкой на него литого удлиненного казенника методом скрепления и соединительной муфтой на горячую посадку орудие выдавали впечатляющее для того времени характеристики при калибрие сто девять миллиметров они были способны посылать осколочные примитивные шарапненые соряды весом в двенадцать килограмм на дистанцию до трех километров одно орудие занимало место на носу судна перед рубкой второе на корме и установлены они были на поворотных тумбах вращающихся на триста шестьдесят градусов капитан федор сортинов после спуска судов на воду немедля присвоил обоим названием даур и салон недолго думая он решил считать эти корабликанонерскими лодками ходовые испытания обеканонерки прошли успешно и в середине мая приняв на борт людей боеприпасы и прочее взяли курс на устье Зеи. Пугая периодическими громкими гудками и стелющимся черным дымом плавающих по амуру местных рыбаков и жителей прибрежных поселений, канонерки за двое суток добрались до усть Зейска. Там приняли на борт людей Матусевича и оставили старшим в поселке Петра Бекетова с дюжиной казаков и садов. и четырьмя десятками вооруженных винтовками тунгусов под командой александра сына одного из вождей ангарских тунгусов их задачей стало дальнейшее строительство строога до сумгари шли двое с половиной суток ниже по течению попадалось все больше обжитых человеком пространств больше поселений и даже небольших городков обнесенных частоколом или земляной стеной эта территория контролировалась маньчжурскими вассалами, князьями Гуй-Гударан, болтачей и его военачальником-князцом Толгой. Скоро они узнают о пароходах, и вполне возможно, что увяжут появление на Амуре самоходных, без грибцов и парусов, изрыгающих черный дым и оглушительно свистящих судов с отпадением Нижней Зеи от их владений. Сазонов Расспросив Цепиня, понял из его сбивчивой речи, что маньчжуры приходят на Амур, спускаясь по Сунгари. А если ее запереть, то у них останется лишь Уссури, не слишком удобный для них маршрут, но и его сбрасывать со счетов нельзя. В бассейне Сунгари на реке Хурха у маньчжура был северный форпост и государство Цинк. В Нингуте десять лет назад была выстроена каменная крепость, а командовал тамошним гарнизоном Мейрен Джангин Убахай. А гарнизон тот насчитывал год от года разное количество воинов. В крепости могло быть и три сотни, и семь сотен человек. — Причем не лучшего качества там, солдаты, — уточнил Матвусевич. — Все хорошие воины у китайской границы. По словам Цепиня, хан Абахай, в случае необходимости, мог прислать в Нингуту несколько тысяч воинов, да плюс силы вассалов, еще две-три тысячи человек. Предельной же цифрой пленник назвал десятитысячную армию с аркебузами и артиллерией. — А ну глянь, такие пушки! — Сазонов поднял чехол с одного из орудий. — Не-е-е, наши пушки совсем другие. — Да? уставился на ангарское орудие цепень. Было видно, что ему досадно от созерцания вооруженных самоходных кораблей нового неведомого врага. А в Преамурии уже пришло настоящее лето. Июньское солнце щедро заливало светом и теплом все вокруг. Канонерки проплывали мимо небольших зеленых еще полей, лугов, полных высокой густой травы, спасущимися на ней коровами. Стадами это назвать было трудно. Редко, когда ангарцы видели более шести-восьми рогатых животных сразу. Однако все говорило о том, что земля тут обильна, и при значительном приложении сил и средств способна стать богатой частью ангарской державы. «Уже рядом», — обреченно махнул рукой цепень, — «на правом берегу, за тем леском». На берег, где лес сплотную подступал к реке, канонеркой высадили спецназовцев и отряд казаков под началом Семена Дежнева. Сходя по мосткам, Матусевич указал Сазонову на цепине. «Алексей, он тебе еще нужен? Давай я его с собой заберу». «Погоди, Игорь, пригодится еще». Спецназы спожал плечами, и отряд вскоре скрылся в густых зарослях высокого кустарника. а корабли приготовив пушки к стрельбе с правого борта на малом ходу пошли вверх по сунгари вскоре на невысоком холме сазонов разглядел маньжурское укрепление приближ рассматриваемый в бинок объект выглядел не слишком грозно обычная крепостица амурцев которая более всего похожа на старый умляхан невысокий частокол несколько домишек внутри него Башенка, да пара домишек снаружи у холма. Было видно несколько лошадей. Алексей даже почувствовал некую досаду от того, что данный объект был столь несерьезен. Крепостица отстояла от берега метров на двести, восемьдесят, триста, не далее. Канонерки встали на якоря и, рассчитав траекторию выстрела, экипажи ждали от Амашки Сазонова. Алексей тем временем... связывался с матусевичем игорь что видишь алексей в этом укреплении сможет быть и не более двух с половиной десятков человек ким разглядел несколько местных вооруженных луками пару раз видел солдату с огнестрелом ворот они закрыты служба завалена нападение не ждут вовсе женщин и детей не замечено думаю надо атаковать мы рассредоточились по леску вокруг я готов понял тебя игорь начинаю обстрел у пушек замерликанониры ожидая приказ ал базинского воеводы мужики по готовности поли одно за другим рявкнули четыре орудия окута в дымом палубу корабли заметно покачнулись едва ветер рассеял дым взгляду открылась картина последствии работы ангарской артиллерии В одном месте частокол был напрочь разметен, башенки также не было видно, а пыль еще не осела, клубясь над местом взрыва. Было видно, как несколько оглушенных людей, пошатываясь, выбираются прочь с холма. — Алексей, я подхожу к укреплению, — вышел на связь Матусевич. — Понял тебя, вижу. Казачков, попридержи, вперед выходят. Там, где стрелы были... Сазонов бинокль наблюдал, как по высокой траве, охватывая со стороны леса полукругом укрепление Маньчжур, приближались казаки и спецназовцы, держа холм на прицеле. Среди них был и Сергей Ким. Посматривая на обрушенный частокол в прицел СВД, он внезапно увидел то, что ожидал увидеть, но не так скоро. «Тэнджу!» Один из оглушенных солдат в крепостице... был в типичном корейском круглом шлеме плетером из галлицинии сколько раз ким видел его и в южнокорейских исторических фильмах и в малобюджетных сериалах и в сюльском историческом музее и вот этот шлем здесь один из спецнатовцев уже прицелился присевшего на корточки солдата обхватившего голову руками не стреляй крикнул сергей игорь тут корейский гарнизон — Ну и что с того? — возмутился Матусевич. — А если он пальнет в тебя и не посмотрит, что твой брат? — Соколов говорил о том, что нам нужны связи с Кореей. — Вот тебе ниточка к ней! — возразил Ким. Майор кивнул и предупредил по цепочке бойцов о стрельбе на поражение, как о крайней мере. Стрелять и не пришлось. Оставшиеся в живых шестнадцать вражеских воинов из которых только четверо были корейцами быстро были обезврежены спецназовцами восемь амурцев вероятнее всего салонов пинками отогнали прочь приказав ему уходить домой четверых к маньжур уже связали ким с интересом оглядывал своих собратьев одежда их мало отличался от одежды амурцев волосы не стрижены и заплетены лентами висящими ниже ушей У одного в середине в пучок собраны, а сзади висят свободно. У каждого из них на поясе висели деревянные пенальчики, заткнутые пробкой. Меры пороха. Значит, они и есть те аркебузиры, о которых говорил Цепинь. Ким поближе подошел к тому, что был без шляпы. — Ты кореец? — спросил Сергей на родном языке. воин с изумлением уставился на него и тот же быстро быстро заговорил со своими товарищами учивший на сахалине литературный сеульский диалект корейского языка ким не понял пленников разобрав лишь несколько слов серега я смотрю их ты их не совсем понимаешь усмехнулся маттрусевич снимая с одной из корейцев поясок с пеональчиками отмеренного на выстрел пороха понимаю Просто мне сложно говорить с ними. Уже почти двенадцать лет, как я по-корейски не разговаривал. Сначала армия, потом это вот. Ничего, со временем все вспомнится. А эти товарищи еще и на деле, их те каком-то говорят. Похож на Хамгенский. Это северо-восток корейского полуострова, — пожал плечами Сергей. — А порох неплохой, не хуже нашего, — раскатывая пальцами темный порошок, — сказал Матусевич. вытащив из кармана свернутую в трубочку бумагу он расправил ее и высыпав на поверхность немного пороха попросил киимо щиркнуть спичкой порох мгновенно сгорел оставив на бумажке лишь желтое пятнышко ну точно отличный порох воскликнул матусевич тем временем с кораблей подходили группки ангарцев пришел у сазонов осмотрел вместе с Артиновым результаты стрельбы. Первые выстрелы с обоих канонерок попали в цель, разметав половину укреплений и убив до трети находившихся тут воинов. Вторые же выстрелы легли рядом с частоколом, обдав градом осколков четырех лошадей и немногих бывших вне частокола людей. А пушки надо на платформе крепить, а то второй выстрел — Уже с раскачивающейся палубы делаться. — Да и расшатан так конструкцию к чертям! — заметил Сартинов, показывая Сазонову, как отклонился второй выстрел от цели. И вдруг Алексей окликнул «Пятидесятник Семен». — Алексей Кузьмич, боевода, пищаль манчурская! — Дежнев держал в руках корейскую аркебузу. — Тяжеленная зараза! Не с подручного, а после ангарки-то! — Заберу! — ось вот и пригодится подошел к алексею маттуевич дальше что алексей на нингуту пойдем нет покачал головой майор рано еще надо запереть до зюмы сунгари и ставить наблюдателей на уссури следующий ход хочешь им оставить кивнул на пленных менеджур игорь получаться так согласился алексей а что с пленами делать товарищ майор — спросил у Матусевича Мирослав. Игорь вопросительно посмотрел на Сазонова. — Корейцев отведите на Даура, маньчжуру в расход, патроны не тратьте, и надо будет сжечь остатки этого недоразумения, — Сазонов показал на полуразрушенную крепостицу. — Так мы сначала пошурдить там надо бно, на. пороху взять, с ней никакой, а ли железо, — сказал Дежнев, отправляя на холм своих мужиков. ким усыхав слова сема тут же хлопнув себя по лбу метнулся вслед за казаками раз там были корейцы должен быть и перец сергеев уже давно болезненно мучила о отсутствии этого продукта когда дерево уже пылало корабли развернувшись уходили вниз по сумгари на амур пленные корейцы смирно сидели на корме под присмотром казаков и то и дело посматривали на кима до разговаривающего с человеком, что приказал убить их недавних командиров. Им не хотелось повторить бесславную смерть Манджур, поэтому взгляды их были преисполнены немой мольбой. По их мнению, выручить их мог только тот высокий корец, что служил у этих бородачей. По-видимому, он был из высокопоставленной семьи, наверняка сын кого-то из сеульских чиновников, бежавший от Манджур на север. — Слушай, Сергей, а когда-то Соколов говорил о том, чтобы выйти на Корею, недоверчиво поглядывая на пленных, отчего те прятали взгляды в доски палубы, спросил Кима Сазонов. — Ты знаешь, Матусевич вон знает, а мне неведомо это. Как так? — Товарищ майор, а он не говорил такого. — Это я думал... — начал было Сергей. — Ты думал? — нахмурился майор. понимаете товарищ майор в нашем положении у нас не так много вариантов для стратегического союза с местными народами более менее развитое государство имеюющее большой опыт ведения войны с использованием тактики схожесть нашей то есть широкое использование где стрела это корея с скороговоркой выпалил кки так нас прямо сразу и приняли в союзники недоверчиво протянул алексей но не сразу конечно «Надо наладить связи. Нужно сначала продать им наши винтовки и кое-какие технологии. И, конечно же, заявить о себе как можно громче. А мы потянем полноценную войну с ЦИН. А и не будет полноценной. Вся эпопея русско-цинского противостояния 17 века — это серия локальных столкновений, в которых у нас отличные шансы. В отличие от полномасштабной войны на истощение, К тому же маньчжуры завязли в Китае, а если мы перекроем сунгари, то они будут отрезаны от своих вассалов, а мы сможем устроить тем временем чистку на Амуре от проманьчжурских князей. — Сергей, а ты где был все это время? — Почему молчал? — нахмурился Сазонов. — Почему только сейчас выдаешь такую информацию? Ким только пожал плечами, Алексей махнул рукой и стал пробираться по борту... где Жнёву на нос корабля. Вверх по Амуру пошли только после небольшого путешествия к Устью Сури. Сазонов хотел показать Суика на Нерке как можно большему числу амурцев, чтобы о них пошла гулять молва среди них. Назад к Усть-Зейску ушли медленно с частыми остановками в пути. Остановки Сазонов старался делать в непосредственной близости, от более менее крупных городков зачастую староцы поселений возле которых ангарцы становились на отдых присылали мальчишку узнать что нужно не проявляющим явную агрессии к гостям и тогда за нехитрые железные изделия и стеклянные поделки разноцветный буз и разного рода фигурки амурцы приносили к кораблям свежий хлеб яйца молоко и парное мясо сазонов по позволит даже взять и местного вина кстати на каждом ангарском изделии что меняли амурцан стояло крамо пикирующий сокол это нужно было чтобы ангарцы впредь сразу узнавали такой же гер был прикрепленный к бортам обоих кораблей наконец спустя несколько днейканонерки уже приближались к зее а строк они уже должны скоро закончить сказал сазонову матсевич там осталось башни поднять казарму поставить и пушку поднять на стену отлично потом будем на сунгарье строжих вставить до зимы может успеем хоть зимовья сладить отвечал алексей ким тем временем пробовал поговорить с пленными корейцами выходила пока с трудом но с каждым часом общения сергей чувствовал как улучшается его разговор на речь после долгого двенадцати летнего перерыва Так он начинал понимать то, что ему говорили пленные. Оказалось, что корейский государь Ли Чонг по каждому требованию Айсинь Геора Бахая был обязан выставлять воинов для нужд цин. В связи с дефицитом у маньчжур огнестрельного оружия, корейские аркебузиры были как нельзя кстати. Часто маньчжуры вызывали своих вассалов, чтобы они усмиряли сунгарийских людишек. что бывали непокорны Цин. Совсем недавно корейцы участвовали в разгроме князя Бомбогора, после чего амурцы признали себя вассалами Цин. До Усть-Зейска оставалась пара часов хода, когда над рекой дальними раскатами пророкотал пушечный выстрел. Едва услышав его и Сазонов, и Сардинов, Каждый на своем корабле скомандовал и машинистом полный ход. По мере приближения к поселку все чаще звучали сухие винтовочные выстрелы, да еще раз громыхнула пушка. У Сазонова было невесело на душе, ведь именно он затягивал возвращение канонерок, проведя несколько лишних дней на Амуре. Алексей оглядел своих людей, лица товарищей были напряжены и исполнены холодной решимости. пальцы сжимали оружие ким уже был на своем месте в небольшом гнезде над рубкой это не могут быть мажуры пролепетал цепень отвечая на вопрос сазонова а кто тогда рыкнул на него матусевич это гуй догур или толга заезжал цепень прикрывая голову руками я передавал их людям приказ хана абаххая какой еще приказ собака — спросил его переводящие слова ангарцев Тунгус Петр, схватив Маньчжура за шкирку. — Боевать против даурского князя Ивана и его вышеносых военачальников, принудив его стать фассалом цын? Судорожно выплевывал слова Цепинь. — Сколько у них воинов? — продолжал давить на Маньчжура Матусевич. — Не знаю. Тысяча, две, три. Я не знаю, — заверещал тот Чепинь. И Игорь, поняв цепенья за ворот, отбросил его на доски палубы. Время шло в тяжком ожидании. Сазонов боялся непоправимого. Ведь кроме дюжины казаков и бекета во встроящемся остроге находились четыре десятка необстрелянных тунгусов-выпускников гудинской военной школы. Лишь некоторые из них успели пройти стажировку во Владиангарске. И как они поведут себя... в первом бою при многократном численном перевесе врага было неизвестно наконец показалась зея еще немного пять сотен метров и покажется строг ким высматривая богато разряженных амурцев на конях вали их в первую очередь без князя они разбегутся как крысы однако к великому изумлению сазонова ожидавшего увидеть нечто похожее на кадр из фильма про индейцев где чингачгуки осаждает английский форт вокруг незастроенного строга толп пускающих стрел туземцев не наблюдалось это казаки товарищ майор это не амурцы закричал сверху снайпер прильнув к биноклю алексей жадно осматривал приближающийся поселок на берегу напротив строга находилось несколько больших ласкадонных лодок дощанников как называли их казаки служившие в ангарии тени бородачей в кафтанах мелькали междерьев недалеко от реки то и дело слышались выстрелы их фительных оружий защитники строго появляясь над стеной или между бойниц отвечали им из винтовок пушка у казаков была своя медная пушечка на берегу прикрыта к кустарника Несколько казаков снаряжали свои орудия. Еще раз осмотрев стены строго и мысленно похвалив тунгусов за их четкое взаимодействие при стрельбе, Сазонов заметил, что часть стены со стороны леса не так давно горела. Бревна были обуглены, а закоптившаяся чернотой смотровая башенка заваливалась на бок. Казаки, что заряжали пушку, заметили канонерки и, указывая на них, повернули пушки к реке. закибывшие в лесу и прятавшиеся от выстрелов из осаждаемого имя строга тоже заметили канонерки но уже было поздно едва четыре орудия кутались с дымом в леске разорвалось четыре снаряда с кораблей были слышны доносившиеся оттуда вопли ужаса и радостные крики защитников строога игорь твоя работа сейчас повернулся к матусевичу алексей — Ближе к берегу! Быстрее! — крикнул рулевому спецназовец, пока не очухались. Бойцы уже надевали свои бронежилеты и каски. Казакам же, имеющим лишь прототипы защитных лад, что недавно начали делать в Железногорске, велено было идти во вторую очередь. Наконец, мазки были перекинуты, и спецназовцы устремились в лес. Оглушенные разрывами начиненных пероксилином снарядов, казаки пытались устроить рукопашную что пресеклось слаженными действиями бывших бойцов антитеррористического спецназа кгб казаков валили на землю вязали мир руки бородачей пытавшихся убежать догоняли сбивались с ног опять же вязали бойцы работали и прикладами кулаками используя профессиональную выучку слышались лишь короткие команды Да смачная ругань, присущая работе бойцов. Нечасто слышались выстрелы и лязг железа. Обескураженные столь резким поворотом казаки, казалось, сопротивлялись в полсилы. Наконец все, кто смог, уже убежал. Остальные же повалку валялись в лесу, на берегу Дову Острога. На берегу показались и ангарские казаки, А из за строго вышел гарнизон принявший участие в отлове отступающего врага товарищ майор мирослав гусак подбежал к осматривающему пленных с сазоном бегл их преследовать они где и ушли не надо прочешить о ближний лес дозеи там холл вниз уходит оставьте посты наблюдайте ясно мирослав поправив висящую на ремне винтовку с окровавленным прикладом вскоре исчез с высоком кустарнике когда все успокоилось пришло время для печали стали подсчитывать ущербы нанесенный по настоящему вероломным нападением казаков московского царства сазонова был очень обидно до слез как и прочие бывшие граждане россии он переносил на московскую русь свою родину не без оснований считая ее таким старшим братом для каждого по своему священной землей поэтому повторно нападение на ангарию после попытки штурма удинской енисейцем андрея племянникова эта атака стала еще одним потрясением для алексея но он скрипел с зубами от злости поносил казаков последними словами теперь по словам федора сортинова ангарцы должны избавиться от иллюзий видеть в Москве не столько родную мать, сколько партнеры. И привел в пример отношения с енисейцами, которые после их конфузии теперь развивались ровно и доброжелательно. Главным образом из-за того, что Василий Беклемишев поднял эти отношения на новый качественный уровень. И эти же, оглядывая бородатые рожи, бесстрастно смотревшие из-под густых бровей на прохаживающего близ согнанных партнеров, Круг плененных казаков Начальственного вида мужчину Сазонов вдруг ощутил Насколько эти казаки Отличаются от тех же енисейцев Хоть и енисейский воевода Василий Смайлов И с прохладцей Относился к ангарцам С ним можно было общаться Эти же какие-то чужие Скоро из леса Показался Бекетов Со своими казаками А затем и спецназовцы которые привели последнюю партию пленных. — Петр Иванович, родной, рад видеть тебя во здравии! — обнялся с Бехетовым Сазонов. — Как ты? Рассказывай! Присев на одну из бревен, что были предназначены для острожной стены, он рассказал, что происходило в Усть-Зельске с самого утра. Еще в предрассветной дымке Зеи прибежал один из тунгусов, что сидели там в секрете. Он рассказал... то совсем недавно на реке появилось несколько больших лодок наполненных оружными людьми по виду схожими с казаками бекетов тут же приказал следить за ними куда они пойдут сюда ли вверх или вниз по омуру а сам тем временем поручил своему заместителю тунгу александру провести эвакуацию жителей поселка и их имущество в лес на стену подняли бывшие во строге литую пушку, а казаки и тунгусы приготовились к обороне. К сожалению, именно Усть-Зейск был целью пришлых казаков. Как оказалось, на поселок Ангарцев напала сборная в атака казаков из Охотского и Якутского острогов, под началом Дмитрия Епифановича Копылова и Ивана Юрьевича Москвитина. После вмешательства канонерок Москвитин, как говорили люди, спешно ушел к Зее. Копылов же, будучи ранен и оглушен, был пленен. Всего в плену у ангарцев оказалось тридцать девять казаков, трупов насчитали шестнадцать, да до четырех десятков ушло, либо отлеживалось в округе. Матусевич уже поработал с пленами, так что информация была подлинной. — Каковы потери? — Петр Иванович с волнением спросил Бекетова-Сазонов, поглядывая на Тунгусов. что собирали гильзы у стены строго у казачков моих митрофан рябой богу душу отдал поймал бедняга грудью свенчатку на стене и раненые есть но выживут все у тунгусов же да вон сошко идет подошедший тунгус поприветствовал албазинского воевода и должил о потерях четырех потерял товарищ воевода раненых много а тяжелых трое до вечера не доживут ясно с засадой сказал алексей а поезда не было не палили а бы как никак нет мы бы и так отбились бы да погнали бы их с уверенностью заявил тунгус ну что же молодец александр сазонов пожал ему руку объявляю тебе благодарность и своей властью присваивают тебе чин сержанта с годовым окладом в четыре червонца и фамилию зейский все иди отдыхай прочесывание близлежащей терторий вокруг поселка не прекращалось а сазонову теперь предстояло разобраться с пленными и выяснить чья была идея напасть на ангарский островг если это была воля царских воевод то дело дрянь процедил алексей